Глава 16 Они сидели за столом. Следователи пили кофе, дронго свой зеленый чай. Вавилов мрачно посмотрел на часы и проговорил. «Надеюсь, не произойдет ничего неожиданного. Он не умрет по дороге от сердечного приступа, его не выкрадут соратники. Этот тип окажется тем самым Салагашвили, которого мы ищем. Есть еще тысяча разных причин, позволяющих не верить в реальность происходящего. Я начинаю думать, что мы имеем дело с организованной группой». «В таком случае они не использовали бы Хасмамедова», – возразил Дронго. «Вы все еще хотите доказать, что этот парень не виноват?» Вавилов покачал головой. «Как мне вас убедить? Я даже нашел свидетеля, который видел, как он выбросил оружие». «Он не успел бы выбросить оружие», – стоял на своем Дронго. «Мне почему-то кажется, что вы об этом догадываетесь». Вавилов вспыхнул, что-то хотел сказать, но Гайдаев предусмотрительно его перебил. «Не будем спорить». Сейчас доставят Салагашвили, мы сумеем все узнать, расставить все знаки препинания в этих двух убийствах. «Если он убил Левшову, то у него должны были быть более чем веские причины для этого», – сказал Лавилов. «Предположим, что Леван убирал важного свидетеля. Тогда выходит, что он организатор убийства Монахова и был знаком с Мамедовым. Ведь Алексей Монахов отказался с ним сотрудничать. Салагашвили нанял убийцу и сумел убрать Монахова, мешавшего ему, имея абсолютное алиби. Или такой вариант тоже не устраивает нашего знаменитого эксперта?» «Не устраивает», – ответил Дронго. «Вы же видели Хасмомедова. Он похож на человека, которому можно заплатить деньги за убийство?» Салагашвили опытный человек. Он сразу понял бы, что Хасмомедов не годится в киллеры. «Это только ваше предположение. Он нанял того человека, который уже работал в поселке и мог совершить это убийство. Вы упрямо хотите обвинить Хасмомедова? А вы упрямо хотите его вытащить». «Я только хочу установить истину. Час назад вы также уверенно заявляли, что все это преступление продумал и совершил Дмитрий Апрелев. Теперь вы поменяли свое мнение?» «Не поменял. Неважно, кто именно дал деньги Хасмамедову, Нанял его. Апрелев или Салагашвили. Понятно, что у последнего гораздо больше денег и возможностей. А самое главное – ненависти. Он сильнее других хотел уничтожить Монахова, мешавшего ему». «Тогда при чем тут Левшова?» Возможно, она была в курсе готовящегося преступления. Девица оставила Апрелева, вошла в комнату, достала оружие и передала его Хасмамедову, когда тот влез в окно. А Монахов спокойно стоял и смотрел на все это. Иронично спросил Дронга: «Или вы готовы выдавать любые фантастические версии, лишь бы настоять на своем и отправить дело завтра в суд? Не нужно меня обвинять», – хмуро проговорил Вавилов. «Вы прекрасно знаете, что там произошло. Это не только убийство Монахова. Его вдова потеряла ребенка, а теперь еще и погибла Левшова. Вам не кажется, что мы просто не имеем права оставлять все это без возмездия? Вы полагаете, что ваша версия на этот раз безупречна? Пока это только мои предположения. Но надеюсь, что теперь мы все точно узнаем, когда наконец-то доставят Салагашвили». «У него две судимости и обширные криминальные связи», – напомнил Гайдаев. «Из всех наших подозреваемых он особенно хорошо подходит на роль организатора преступления. У него был сильнейший мотив. Вавилов, я перезвоню вашему свидетелю и перенесу нашу встречу на четыре. Уже два часа. Сейчас привезут Салагашвили». Вавилов согласно кивнул. Через 20 минут двое сотрудников полиции ввели в комнату Салагашвили. Он был мрачен, не брит. Его усадили за стол, не снимая наручников». Один из офицеров положил документы Ливана перед Гайдаевым. Дронго посмотрел на задержанного. На левой щеке у того виднелись свежие царапины. «Вы тоже здесь?» Устало сказал Ливан Шалович, кивнув Дронго. «Вся теплая компания в сборе. Я примерно так и думал. Без вас не обошлось. Вы, конечно, подсказали им, где и как меня взять». «Не считайте нас идиотами, Сологашвили!» Зло вставил Вавилов. «Подождите», – попросил Гайдаев. «Давайте успокоимся и рассмотрим все по порядку». «Вы ведь понимаете, господин эксперт, что не имеете права присутствовать при допросе подозреваемого». «Мне уйти?» – спросил Дронго. «Нет», – сказал Леонид Леонидович. «Я разрешаю вам остаться». «Итак, вы Ливан Шалович Слагашвили? Спросил он арестанта. «У вас же есть мой паспорт», заявил Салагашвили и недовольно поморщился. «Зачем играть эти глупые игры? Перестаньте поясничать», строго приказал Гайдаев. «Отвечайте на мои вопросы». «Хорошо. Я Салагашвили, Леван Шалович. Дальше идут и место рождения, национальность, социальное положение, работа, прописка, гражданство. Все это я уже дважды проходил. Не нужно ничего повторять. Слишком неприятно вспоминать». «Почему вы вдруг захотели уехать из России? Я, как и любой другой российский гражданин, имею законное право отправляться куда пожелаю», – ответил Салагашвили. «Вы решили сбежать в то государство, с которым у нас нет дипломатических отношений? Не забывайте, что я грузин. Кстати, в Грузию российским гражданам можно спокойно въезжать». Там визы дают на границе. Это сюда не пускают граждан Грузии, к большому сожалению. Хватит, прервал его Леонид Леонидович. Давайте без ненужного ерниченья. Итак, вы пытались срочно покинуть страну. Я могу узнать, почему вам это понадобилось? Не нужно меня допрашивать, со вздохом сказал Салагашвили. Все и так понятно. Предъявляйте ваши обвинения и вызовите мне в камеру врача. Почему вы уверены, что я отправлю вас в камеру? Поинтересовался Гайдаев. «Иначе вы не стали бы снимать меня с рейса», – пояснил Ливан. «Повторяю, давайте ваши обвинения и отправляйте меня в камеру, как можно быстрее». «Куда вы торопитесь?» – спросил Вавилов. «Я просто хочу отдохнуть от этой собачьей жизни. Вы же все равно повесите на меня убийство», – ответил Салагашвили. Следователи переглянулись. Дронго молча наблюдал за задержанным. «Откуда вы знаете про убийство?» – спросил Гайдаев. «Я вам ничего про это не говорил». «Ну да». «Вы задержали меня в аэропорту и доставили сюда, чтобы узнать рецепт грузинского соуса ткемали». «Еще раз говорю, прекратите поясничать, потребовал Леонид Леонидович. «Что вы знаете про убийство?» «Знаю, что Монахова убил этот охранник». «Про сегодняшнее убийство», – ставил Вавилов. «Ничего не знаю. Просто вспомнил, с чего началась эта история». Гайдаев и Вавилов снова переглянулись. «Можно мне?» – попросил Дронго, обращаясь к следователям. «Давайте», – разрешил Леонид Леонидович. «Как вы себя чувствуете?» – спросил эксперт. «Что?» – Солгашвили явно смутился. «Я спросил, как вы себя чувствуете?» «Вы ведь хотели врача?» «Ничего страшного. Просто слабость какая-то навалилась». «Не уверен. По-моему, вы чувствуете себя гораздо хуже, чем хотите показать». Солгашвили нахмурился, набрал в легкие воздуха, тяжело его выдохнул, покачал головой. «Я с самого начала нашего знакомства понял, что вы не очень приятный человек». «Видимо, справедливо опасался. Вам не говорили, что ваша манера общения вызывает у людей раздражение?» «Много раз. Тем не менее, вы не ответили на мой вопрос». «Идите к черту!» – вспыхнул Ливан Шалович. Я не буду больше отвечать на ваши вопросы. И вообще, кто вы такой? На каком основании меня допрашивает этот тип? Он разве следователь? Почему вы ему разрешаете? Это нарушение моих прав. Какой-то неизвестный субъект мучает меня в следственном комитете. А два представителя закона упрямо молчат». «Закончили?» – спросил Дронга. «А теперь расскажите нам о результатах ваших анализов». Шалагашвили растерянно взглянул на эксперта. «Какие анализы?» Тихо спросил он. «Те самые, на которых настаивала ваша сестра», напомнил Дронго. «Вы говорили с ней о них в моем присутствии». «Вспомнили?» «А теперь расскажите нам о результатах». «Вы сошли с ума?» Пока нет. Просто хочу вам напомнить, что через час или два следователи точно установят поликлинику или больницу, в которой вы делали анализы. Догадываюсь, что это место работы вашей сестры. Думаю, час это даже много, но это уйдет минут десять или пятнадцать от силы. Мы узнаем, где вы сдавали анализы и каковы их результаты. Теперь Амилия Левшовой. У нее на лице был кровоподтек, а у вас свежие царапины. «Я думаю, будет правильно, если мы предположим, что сначала у вас было бурное выяснение отношений, а затем вы ее задушили. Возможно, в состоянии аффекта. Что смягчит вашу вину? В таком случае у вас будет совсем другая статья». Вавилов хотел спросить, при чем тут анализы, но заметил предостерегающий взгляд Гайдаева и промолчал. «Что вы хотите от меня?» Тихо спросил Салагашвили, совершенно подавленный. «У меня есть свои версии, но я хочу, чтобы вы сами все рассказали. Итак...» «Сегодня утром вы получили результаты анализов и приехали к Левшовой», – сказал Дронго. «Я могу только догадываться, о чем именно вы говорили, но вам не понравились ее слова. Сначала вы ее ударили, а потом задушили». Салагашвили опустил голову. Он никак не комментировал слова Дронго. «Почему вы молчите?» – спросил Вавилов. «Вы сегодня были в квартире Левшовой?» «Был», – ответил Ливан, не поднимая головы. «Вы ее убили?» – уточнил Гайдаев. «Да», – негромко признался Салагашвили. «Я ее убил. Сначала мы поссорились. Я ударил ее по лицу. Она набросилась на меня в ответ. «Ваши врачи могут осмотреть мое лицо и увидеть царапины. Эксперт прав. Мы серьезно с ней поругались. Я ударил ее по физиономии. Она разодрала мне лицо и руку. Тогда я пришел в ярость и задушил ее. Даже не сразу понял, как это произошло. А потом ушел из ее дома». «Тогда ваш приход и уход будут на камерах», – сказал Гайдаев. «Мы это проверим». «Он признался», – сказал Вавилов и махнул рукой. «Это самое важное. Остальное – просто ненужная болтовня. Напишет свое признание, и его можно будет отправлять в камеру. Пусть обязательно укажет, как нанимал Хасмамедова для этого убийства». «Какого Хасмамедова?» – не понял Салагашвили. «Никого я не нанимал. Причем тут он?» «Вы организовали убийство Алексея Монахова?» – не унимался Вавилов. «Кто вам сказал такую глупость? Причем тут Монахов или этот Хасмомедов, неизвестный мне? Я с ним даже не знаком. О чем вы говорите?» «Две судимости», – презрительно произнес Вавилов. «Все правильно. Вы очень умно построили свою защиту, даже без адвоката. Убийство в состоянии аффекта потянет лет на пять или шесть, а за организацию покушения на Монахова и создание преступной группы можно получить и пожизненный срок. Все точно рассчитано». «А вы, господин эксперт, ему потакаете», – укоризненно произнес молодой человек. «А вы не хотите предположить, что он говорит правду?» – спросил Дронго. «Теперь вы будете его адвокатом?» – осведомился Вавилов. «Нет, не буду». «Просто он еще не знает, что часть бумаги осталась в руках у Левшовой. Это прямое доказательство его вины». «Что вы себе позволяете?» – крикнул Вавилов. «Как вы можете выдавать следственные тайны?» «Это была ваша бумага?» – спросил Гайдаев у Ливана, игнорируя негодование своего коллеги. «Видимо, да», – ответил Салагашвили. «Я вырвал эту бумагу у нее из рук». «Скажите, что там было написано?» – потребовал Дронго. «Учтите, что медики легко установят точный диагноз». «Да». Глухо произнес Ливан Шалович. «Я все понимаю. Очень глупо получилось. Ладно, не будем об этом. В общем, мы серьезно поссорились, даже подрались. Она бросилась на меня, поцарапала мне лицо и руку. Я вспылил, стал ее душить. Опомнился только тогда, когда почувствовал, как мило обмякла у меня в руках. «Это вы уже говорили», — сказал Вавилов. «Но почему вы так разозлились? Мне непонятно». Салагашвили опустил голову и молчал. «Там был диагноз, о котором вам не хочется говорить. Я прав», – осведомился Дронга, Задержанный молчал. «Можете сказать», – добавил эксперт. «Следователи все равно об этом узнают». а вы сумеете избежать серьезного наказания. Тем более, что вас наверняка отправят на повторную экспертизу. Надеюсь, что это не тот диагноз, о котором я думаю». «Вы уже поняли», – спросил Салагашвили. «Конечно понял. Вы сдали анализ крови и с результатом приехали к Левшовой. Вы совсем недавно были с ней в Финляндии. Догадаться было не так уж сложно». «О чем вы говорите?» – Вавилов повысил голос. «Можете наконец-то объяснить?» «Да», – произнес Салагашвили. «К счастью, это не спит». «Иначе я бы просто повесился бы». «Но эта грязная болезнь мне было совсем ни к чему». «Можете представить мое состояние, когда я получил результаты анализов?» «Я чуть с ума не сошел». «Позвонил ей, сразу приехал». «И потребовал у нее объяснений». «А она сразу начала кричать, обвинять меня самого». «Мы ведь не предохранялись». «Вот я, как мальчишка, и попался на такой глупости». «Что у вас нашли?» «Все еще не понимал Вавилов». «Сифилис». Коротко выдохнул Сологашвили. «В моем возрасте и вдруг такая грязная, отвратительная болезнь. Ужасно. Я даже подумать об этом не мог, поэтому просто не сдержался». «Очень удобно убрать важного свидетеля и объявить, что заразился от него», сказал Вавилов. «Вы, в самом деле, набитый дурак или умело притворяетесь?» «Зло», – выговорил Ливан Шалович. «Вы действительно ничего не понимаете? Я мог придумать такую болезнь, чтобы себя выгородить? Да я готов сто раз получить высшую меру наказания, чем такой позор. Мне еще долго нужно лечиться. Хорошо, если окажусь в тюрьме, и никто из знакомых об этом не узнает. Получается, что тюрьма для вас как место спасения», – заметил Гайдаев. «А как же Хасмамедов?» – не унимался Вавилов. «Идите к черту», – заявил арестант. «Неужели вы еще не поняли?» что для меня признаться в такой болезни гораздо хуже, чем в любом убийстве. Если не сообразили, значит, вы действительно полный кретин. Я вообще не хочу больше с вами разговаривать. Мы все это проверим и найдем вашу связь с убийцей Хасмомедовым. пообещал Вавилов, поднялся и вышел из кабинета. «Сочувствую», – пробормотал Дронга. «Но вы в любом случае должны были держать себя в руках, хотя я понимаю, как вам было сложно». Кавказский мужчина с такой позорной болезнью. Ужасно, сказал Ливан Шалович. Мне было очень плохо. Сейчас мы все запротоколируем, проговорил Гайдаев. Скажите откровенно, вы действительно не знакомы с Хосмамедовым? Это правда. Я даже не представляю, как он выглядит, ответил Салагашвили. Дронго поднялся. Разрешите, я уйду, обратился он к следователю. У меня остался еще один очень важный разговор. А завтра утром я вам расскажу. «Как на самом деле убили Монахова?» «Вы уверены?» «Полагаю, что да». «Постарайтесь ничего не предпринимать до завтра». Гайдаев кивнул в знак понимания. Дронго взглянул еще раз на Панурова Салагашвили и вышел из кабинета следователя.